Эпилог 1. Ваше императорское величество ворвался в кабинет начальника тайной стражи граф Триад де Сальми. У Алексея при виде него сжалось и замерло сердце. Что случилось, граф, что вы вырываетесь в кабинет? Тем не менее, поинтересовалась она. Прилетел голубь. Вчера в порт Бьерна вошли несколько кораблей, и среди них был и повелитель Марий, ушедший ранее весной в поход. Принц-консорт Александр Зорго де Кобург. вернулся. С ним прибыли какие-то послы и другие люди. Принц немедля погрузился в карету и отправился в столицу. Завтра он и сопровождающие его лица будут здесь. Хорошо, триад. Можете идти, с трудом проговорила она. Её сердце, где-то до этого прятавшееся, вдруг быстро-быстро забилось, а в горле застрял какой-то комок, который не только говорить, но и дышать мешал. И когда граф вышел, она без сил опустилась в кресло. Багиня. Спасибо тебе за всё. Алекс, мой милый Алекс, наконец вернулся, думала она. Правда, думалось плохо. В голове был сумбур, мысли метались, сталкивались и разлетались в разные стороны. И вдруг одна пронзила её. Она даже тихонько вскрикнула. Он же завтра будет здесь. Чего же я расселась? Ведь мне столько надо сделать. Она вскочила и заполошно заметалась по кабинету. Потом всё же справилась с паникой и, подойдя к столу, позвонила в колокольчик. В дверь заглянул секретарь. "Прикажи приготовить баню и массажистку вызови", проговорила Анна. Эта Алексева придумка очень её увлекла, и теперь раз в неделю она посещала баню, после которой тело было лёгким, а кожа шелковистой, и она совсем не чувствовала возраста. Олег смеялся и говорил: "Конечно, баня омолаживает, но какой у тебя возраст, девочка моя?" От воспоминания внизу живота стало горячо, и она Алексею бросила в пот. Так, не время. Она постаралась отбросить распутные мысли, и ей это с трудом на удалось. «Ну, погоди, любимый», — думала она, — «завтра ты увидишь свою жену во всем великолепии, и я постараюсь сделать так, что ты больше никогда не захочешь уезжать». И она засмеялась этим мыслям легко и весело, словно снова была пятнадцатилетней девчонкой. В дверь кабинета постучали, и когда она разрешила войти, заглянул Виктор, высокий четырнадцатилетний подросток, Очень красивый и сильный, весь у отца. «Сынок, заходи скорей, у меня потрясающая новость. Отец вернулся и завтра будет здесь. Скажи сестрам, что надо будет подготовиться. Я дам распоряжение гувернанткам, а ты тоже подготовься и соберись». «Хорошо, мама», — радостно проговорил Вик, или Виктор, как его звал Алекс, развернулся и выбежал в дверь. Алексия посмотрела ему вслед и вздохнула. «Как жаль, что это не я его родила». Какой бы был император. Ну ничего, девочки тоже красавицы, каких не найдёшь больше нигде. А умницы какие. Ладно, надо подумать, в чём завтра встречу своего мужа. И императрица, загадочно улыбаясь, снова погрузилась в мысли.